Глава 18 20 августа, пятница, Медвежье озеро «Вот же гаденыш!» – чуть ли не прорычал Соболев, ринувшись к выходу из комнаты. «Он у меня сейчас получит!» Карпатский последовал за ним более размеренным шагом, но у двери нужного номера оказался именно тогда, когда Савин приоткрыл ее в ответ на настойчивый стук. Соболев моментально и весьма бесцеремонно толкнул дверь, не желая разговаривать с порога. Опирающийся на трость Савин, конечно, не смог помешать им ворваться. Он едва удержал равновесие, пятясь назад. «В чем дело?» Нахмурился он, растерянно глядя то на Соболева, то на Карпатского. «Что опять?» «Ты нам врал, крысёныш! Вы все таки с ней заодно!» Соболев угрожающе наступал на него. «Где она?» «Кто? о ком вообще?» «Не, Юлия, где твоя подружка прячется? Как остановить ее убийцу? Говори!» «Убийцу?» Все так же растерянно переспросил Савин, останавливаясь и подпуская Соболева слишком близко. «Вы про Софию?» «Да сколько раз вам объяснять! Я не имею никакого отношения к тому, что она творит!» Карпатский только сокрушенно покачал головой, понимая, что наскоком и нахрапом здесь не справится. Савин уже давно у них под подозрением, но очень уверенно гнет линию со своей непричастностью, а значит, так просто от нее не откажется. Его надо либо ловить на оговорке, либо давить фактами». Однако, пока он об этом думал, Соболев решил иначе. Почти не замахиваясь, с силой ударил Савина кулаком в нос. «Андрей!» Только и успел осадить его Карпатский, чтобы тот не продолжил. Но Соболев и так не собирался входить в раж. Он только навис над Савиным от удара, потерявшим равновесие и рухнувшим на пол. «Да что вы, блин, творите!» Возмутился тот, прижимая ладонь к носу и пытаясь остановить хлынувшую из него кровь. Карпатский поморщился и полез в карман за салфетками, которые Соболев принес вместе с ужином. У нас есть доказательства того, что все это время ты продолжал общаться, с мельник, заявил он, протягивая салфетки Савину. У вас не может быть таких доказательств! огрызнулся Савин, вытирая ими кровь. Он оставался на полу, то ли не чувствуя в себе сил подняться самостоятельно, то ли просто надеясь, что Соболев не станет бить лежачего, точнее, сидячего. «Мы только что получили распечатку звонков с телефона Софии, который нашли в ее деревенском доме». Пояснил Карпатский, присаживаясь на корточке рядом с ним и демонстрируя ему экран смартфона, на котором вывел присланный логиновым документ. «Видишь? Подсвеченный номер в списке. Это твой. Последний раз она звонила тебе вчера утром. А до этого в июле, с 1 по 6 число, она звонила тебе трижды». Савин только нахмурился, всматриваясь в экран. То ли действительно был удивлен, то ли понял, что попался, и пока не понимал, как вывернуться. Она мне не звонила. Только и смог пробормотать он. Ни разу за последние три с лишним года. «Какой смысл сейчас врать и отпираться?» Соболев упер руки в бока, угрожающе нависая над ним. «Вы с самого начала были заодно, а твои якобы правительские сновидения — не что иное, как манипуляция. И книгу ты забрал для неё. Если бы это было так, то зачем бы я привез ее обратно?» Возмутился Савин уже громче, словно вдруг почувствовав почву под ногами. «Чтобы вы ее у меня забрали?» «Зачем София Мельник звонила тебе вчера ранним утром?» Настойчиво, но при этом нарочито спокойно, словно решил занять позицию хорошего полицейского, спросил Карпатский. «А в июле? А 18 июня?» Савин только отрицательно мотал головой. Лишь услышав последнюю дату, вдруг замер, снова нахмурился и посмотрел на Карпатского уже немного иначе. «18 июня?» – переспросил он. «Тоже утром, да?» – Карпатский сверился со списком. «Поздним утром скорее. Почти днем. «В то утро меня разбудил какой-то спам-звонок. То есть я так подумал, потому что в трубке были только какие-то шумы, а потом вызов сбросили? Так бывает, когда робот дозванивается, а переключить на оператора или включить записанный текст по какой-то причине не может. Это был единственный звонок тем утром. Со мной никто не говорил, мне только звонили». «И ты так хорошо это запомнил?» Усомнился Соболев. «Спам-звонок двухмесячной давности?» «Я хорошо запомнил то утро, то есть день», принялся торопливо объяснять Савин. «Чуть позже я собрался ехать на озеро и едва не упал в шахту лифта, потому что кабина не приехала. Такое со мной случилось впервые в жизни, и я очень испугался, потому что если бы сделал еще шаг, разбился бы насмерть, у меня тринадцатый этаж. Но потом случилось нечто еще более странное. Когда двери закрылись... «Я нажал кнопку вызова еще раз. И они сразу опять открылись, кабина никуда не ехала, потому что уже стояла на месте. Такие вещи делают день запоминающимся». «Что ты на мозги крутишь?» Тихо и зло спросил Соболев, наклоняясь вперед, словно собираясь все таки врезать Савину снова. «Ничего я не кручу, я правду говорю! Посмотрите на свои распечатки! Я хоть раз сам звонил Софии? Или только она мне? Но откуда я тогда мог знать, что это она, если она звонила и только молчала? А зачем ей было это делать?» Не унимался Соболев. «Вряд ли она скучала по звуку твоего голоса. Очевидно же, что ты не главный герой ее романа. Андрей, остынь». Велел Карпатский, бегло просматривая файл. «Он прав. Все вызовы на его номер исходящие. То есть это София звонила ему, а он ей никогда». «Вот видите!» Торжествующе воскликнул Савин, раздраженно швыряя ком окровавленных салфеток в сторону, поскольку кровь из носа наконец перестала течь. Только... Твоя версия про молчание в трубку и спам-звонки тоже не выдерживает критики. Спокойно продолжил Карпатский, снова разворачивая смартфон экраном к нему. Разговоры длятся в среднем около минуты. А 18 июня, так и все полторы. Как-то сомневаюсь я, что ты так долго слушал шумы на линии и ждал ответа или отбоя. Что-то тебе успевали сказать, а ты — выслушать. Торжество во взгляде Савина вновь сменилось недоумением. Он нервно замотал головой. Нет, нет, тут какая-то ошибка. 18 разговор длился не дольше 10 секунд. И то только потому, что я едва проснулся и медленно реагировал. В противном случае я и столько слушать бы не стал. Он вдруг опять замер, глядя в одну точку, как будто сообразил что-то еще. Ты чего завис? С подозрением, но без особого нажима спросил Соболев: В какие дни, говорите, были звонки? 18 июня вчера, а еще когда? Три звонка в июле? В первых числах подтвердил Карпатский. И в первых числах июня был звонок. А до того, в мае, в апреле, марте, он снова показал распечатку Савину. Тот всмотрелся в даты, беззвучно шевеля губами. «За все даты не поручусь, особенно весенние», наконец медленно произнес он. «Но вчера, в первых числах июля и 18 июня, мне снились мои сны». «Опять ты со своими...» — начал было Соболев, но Карпатский жестом остановил его. «Дай ему сказать». «Вчера мне приснился Кирилл Надежин с плеером в руках», — торопливо продолжил Савин. «В начале июля мне снились зеркала, а 18 июня мне снился ритуал с камнем, который в итоге провела Диана с Владом. Вы понимаете, что это значит?» «Пока не совсем», — признался Карпатский. «Никаких пророческих снов я не вижу!» «Это все София и ее внушение!» «Она звонила и говорила, что мне нужно помнить, а я принимал это за воспоминания о настоящих снах!» «Это что-то вроде гипноза?» уточнил Карпатский. «Разве человека можно загипнотизировать по телефону?» возмутился Соболев. «Слав, он нам лапшу на уши вешает!» «Ничего я не вешаю! Все зависит от внушаемости объекта! Если она высокая, можно и по телефону! Но проще однажды загипнотизировать очно и внедрить в голову нечто вроде переключателя!» Кодовое слово или звук, который в дальнейшем будет моментально погружать объект в транс. — Ладно, предположим. — Слав, ты что ему веришь? — Я сказал, предположим. С нажимом повторил Карпатский. — Зачем это ей? Твои сны, точнее то, что мы за них принимали, обычно содержали какие-то ключи, подсказки. Зачем Софии давать их тебе и, соответственно, нам? — Быть может, это как с теми комнатами, — предположил Савин после паузы. «Квест с подсказками!» Она направляла нас. «Зачем?» — резко повторил вопрос Соболев. «Я не знаю!» — раздраженно отозвался Савин. «Она мне не отчитывалась!» «Просто использовала!» «Может, в этом причина...» — задумчиво пробормотал Карпатский. «В чем?» — не понял Соболев. «Ни в чем, а чего!» «Того, что во сне Савин видел с плеером Надежина, а в видении Влада плеер держал Назаров». Не понимаю, правда, как Мельник умудрилась внушить тебе сон, который повторил еще не случившееся видение. «Может быть, видение Влада тоже внушено ею?» — предположил Савин. «И она просто перепутала, кто должен держать плеер?» «Женщина, которая сплела вокруг озера и Федоровых такую паутину, вдруг с утра четверга до его вечера забыла, кто должен держать плеер?» — усомнился Карпатский. «Может, видение Влада стало ответом на внушенный сон?» в свою очередь, предположил Соболев, очевидно, внезапно допустив, что все сказанное Савиным — правда. Своего рода корректировкой. Но какая разница, кто его держит? Задался вопросом Карпатский, выпрямляясь. Зачем ей, в принципе, выводить нас на второй плеер? После моего как бы сна мы решили, что речь идет о плеере, который Надежин утопил, заметил Савин. «Вот!» — оживился Соболев. А видение Влада дало понять, что речь не о том. Мол, другой мужик и плеер тоже другой. «Возможно. Но на какие мысли Мельник планировала нас навести этим внушенным сновидением?» Не унимался Карпатский. «Вот схватим эту бабёнку. Обязательно спросим», — пообещал соблев. «Если не пристрелим при задержании». Карпатский задумчиво кивнул. «Да, возможно, это они теперь смогут узнать только от самой Софии Мельник». Он скользнул взглядом по Савину, так и сидевшему на полу. Кровотечение из носа тот остановил и большую часть крови вытер, но на лице остались подсохшие разводы. «Тебе бы умыться. Андрей, помоги ему». Соблев возмущенно посмотрел на него, но Карпатский ответным взглядом дал понять, что возражения не принимаются, поэтому ему пришлось подчиниться. Когда Савин зашёл в ванную и включил воду, Карпатский пошарил взглядом по полу, Нашёл скомканные окровавленные салфетки и поспешно отнес в свой номер, где положил в пакетик из-под одноразовых приборов. Пакета для улик у него в кои-то веки при себе не оказалось».